Рано утром Страхов усадил Ларису в джипарь Коляна-Лисы. Она подъеднулась к нему поцеловаться перед поездкой. «Ларка», — строго сказал Страхов, — «не устраивай, пожалуйста, проводы на фронт». Лариса хлюпнула носиком, но сдержалась, а парни Коляна, видя такое дело, поспешили отчалить. Страхов сел за руль своей «восьмерки», И поехал на кладбище в Кузьминке. Там было тихо, покойно. Воздух пропитан тем запахом, который возможен только там, где находят люди свою последнюю гавань, пристанище, убежище от мирской суеты. Людей было немного, будний день. Они возились у родных могилок, подправляли их, подкрашивали оградки. Некоторые ухоженные холмики были укрыты ковриками из маргариток, камнеломок, отцветших анютиных глазок. К другим, видно, давно никто не наведывался. По узким дорожкам между оградками и памятниками Страхов прошел к могиле Марьевой. Земля на холмике уже осела, кладбищенские служки унесли увядшие венки, а новых, свежих цветов не было. Страхов в душе выругал себя, возвратился к кладбищенским воротам, где старушки какие-то неопределенного вида личности предлагали положенные для могилок цветы и травку. Он накупил всего понемногу и вновь вернулся к могиле. Бюст Елены Евгеньевны выглядел хорошо, время его еще не тронуло. Резко выделялись щербинки на невысоком постаменте, сделанные резцом но было полное впечатление, что по постаменту прошлись автоматной очередью. Ямочки были неглубокими. Пуля гранит не очень берет. Страхов долго молчал, всматриваясь в застывшее мраморное лицо Елены, своей любимой женщины, и тихо заговорил с нею. «Лена, не осуждай меня за Ларису. Она свято чтит тебя и помогает мне выжить и сохранить память о тебе. Леночка, не я виноват, что меня не было рядом с тобой в тот вечер. Иначе закрыл бы я тебя собою. Лена, я уже совсем близко подобрался к твоему убийце. Еще немного, я все-таки достану его, Плохо мне без тебя жить на этом свете. И совсем невыносимо станет, если не отомщу за тебя. Велел Господь прощать. Только это не тот случай. Так говорил Страхов, опираясь на оградку и всматриваясь в мраморное лицо Елены Евгеньевны. Он еще попросил ее. Дай силы. Лена, и пообещал, свершу задуманное, учиню суд праведный, и пусть со мною будет, что будет. Убийца обнаруживает себя. Тяжелый день выдался у Якова Михайловича Сосновского, а и вроде бы начался неплохо. На утреннем совещании заместители и руководители дочерних фирм Бойко доложили о выполнении поручений, деловых переговорах с уважаемыми партнерами и о прибыльных контрактах, на которых не хватает только его, Сосновского, подписи. Не разочаровал и свежий номер московских известий. Как я обещал предов изменился курс газеты. Она обрушилась на падение нравов шлеймила нищих, охотилась на ночных бабочек, разоблачала каких-то мелких чиновников-взятошников. Ну что ж, правильно придумал Прядов. Читать такие материалы будут, но не горячо от них не холодно. После совещания неожиданно приехал Мясницкий. Николай Ривмарович был очень встревожен. Яков Михайлович, Происходит черт знает что. На все наши огранные агентства налетели спецназы «Налоговая полиция».